Девяносто седьмое. Матерь Агни-йоги. их заключается не во внешних деяниях, но в духе. Чертою луча идет жизнь духа. Ею, чертою, надо пройти непреложно, не меняя ритма шага, какие бы препятствия и трудности не встречались бы на пути. Какие бы мысли, чувства, дела и условия, беды и радости не встречались бы в жизни, ритм поступательного движения не замедляется ничем и не ставится в зависимость ни от чего, равно как и преданность и любовь к владыке. Они постоянны, они неизменны и не зависят от того, в нужде или горе, или в избытке и радости дух пребывает в этой жизни земной. Так беззаветная преданность к позвавшему во всех условиях жизни будет знаком победы над жизнью. Фокус света владыка, сущность жизни вся в нем, ибо воистину он, все знающий, есть альфа и омега бытия человека.